Глава пятая. Рудольф положил руки на подлокотники. Ефим помнил о просьбе отца: Вскрывать тело покойной жены друга и брать всякие анализы он никогда бы не стал. В морге было тело еще одной женщины, остальные тела мужские. Патологоанатом принялся за работу, начал с женщины. Вы не поймете, если сейчас начну щеголять медицинскими терминами, поэтому скажу просто: Некоторые яды способны изменять цвет внутренних органов. Поэтому Ефим сразу понял, что Варвару Реутову отравили. Такие имя и фамилия были указаны на табличке на дверце холодильника, из которого достали тело. Врач удивился. В сопроводительных документах Реутовой указывались инфаркт и наличие шунтов в артериях. Но сердце покойной было в хорошем состоянии и кардиологических операций ей не делали. В полном недоумении... Ефимов уставился на тело, снял с лица салфетку и обомлел. Перед ним лежала моя мама. Почему доктор сразу не понял, кто у него на столе? Да потому что подготовку тела проводит помощник Лева, который никогда не видел жену владельца клиники. Сделав все как надо, Лев всегда прикрывает голову покойного салфеткой и лишь потом зовет Ефима. Рассказчик потянулся к бутылке с водой. Понимаете, патологи-анатомы почти все с прибабахом. Лично я нормальных не встречал. Один весь кабинет иконами разукрасил, твердит, смерти нет. Другой по ночам в морг приходит, садится около какого-нибудь покойника, просит, ну, расскажи, что с тобой случилось. И большинство из тех, кого знаю, с кем когда-то вместе учился или работал, уверены, что покойники живы, тело у них сломалось, а душа улетела к Богу. Рудольф посмотрел на меня. «Бред же полный! Если кто умер, то он умер! Конец, прощайте!» «Так вот, Ефим — председатель отряда этих психов. Почему он велит Лёве лицо покойного закрывать? Оказывается, душенька мертвеца в первые дни растеряна, ничего не понимает, может испугаться, если вскрытие увидит. Как вам такое?» «Почти все религии мира говорят об уважении к покойному», — заметил я. В особенности в первые дни после Руди вскинул брови. «Надо познакомить вас с Ефимом. Вы определенно найдете общий язык». «Если на холодильниках есть таблички с именами, то каким образом перепутали тела?» — вернул нас к основной теме беседы Борис. «Санитарка! Заботушка наша старательная. Уже говорил вам о таких клушах». Ей велели только тщательно мыть полы, полы, больше ни к чему не прикасаться. А тетка заботливая. Ей показалось, что холодильники не блестят как надо. Ой, него же это! И баба решила протереть дверцы рефрижераторов, принялась истово размахивать огромной тряпкой, сбила одну планшетку с фамилией, стала поднимать ее и своей тупой головой сшибла карточку с информацией на другой дверце. На беду обе оказались от женских тел. Как следовало поступить? Бежать к своей начальнице, падать ей в ноги, рыдать, простите, накосячила, что делать не знаю. Старшая по смене совершенно не в курсе о моей маме, но у нее разумная голова. Тетка знает свои обязанности и запреты, поэтому она бы пошла к Ефиму и не было бы беды. Но каким образом повела себя поломойка, которая даже самую простую работу хорошо выполнить не способна? Рудольф уставился на Батлера. «Просто повесила таблички об как, предположил Борис. «Испугалась, что ее накажут, выгонят. Ваша матушка стала Варварой Реутовой, и её вскрытие провели планово». «Бинго!» — стукнул кулаком по подлокотнику кресла посетитель. «Зато благодаря этому происшествию вы узнали, что женщину отравили? В противном случае, правда, не смогла бы вылезти наружу», — заметил я. «Окажись санитарка честной». Или бы похоронили как жертву... чего? «В документах указали инсульт», — понизил тон рассказчик. «Почти у каждого человека, если он здорово злится, начинает орать, впадает в истерику, давление вверх подскакивает. А после того, как субъект успокоится, тонометр вскоре покажет нормальные цифры. В молодости это проходит бесследно. Но чем старше мы становимся...» тем сильнее и чаще начинаем губить свою сердечно-сосудистую систему. Неразумное пищевое поведение, несоблюдение режима дня, алкоголь, курение, отрицательные эмоции, гнев, злость, зависть. Маман вела не такой образ жизни, как отец. Она на отрез отказывалась принимать необходимые ей препараты, увлеклась нетрадиционной медициной, ела что и когда хотела, не посещала спортзал, вечно была всем недовольна, Затевала скандалы, истерики, короче, делала все, чтобы побыстрее покинуть этот бренный мир. За несколько часов до своей кончины она в очередной раз затеяла ссору. Причина пустяковая. Мать велела Марти сбегать в супермаркет купить ей мороженое. Девочка ответила: Прости, бабушка, но 21 час уже. Мама запрещает нам с Никитой выходить без взрослых за забор после восьми вечера. Мне влетит. И ты можешь позвонить в супермаркет, мороженое нам доставят. Элли сразу заорала. «Какая я тебе бабка!» «Я сказала бабушка», — уточнила Марта. «И разве это не правда? Мама мамы для нас с китом бабуля. И если бы речь шла о лекарствах для тебя, то в миг помчалась бы в аптеку. Твое здоровье в приоритете. Но твое желание поесть мороженого для меня не повод ослушаться мамочку». Рудольф покачал головой. «Именно в этот момент я пришел домой. Услышал виск, ор. Еле-еле остановил Маман. Та была вся красная от злости. С трудом уговорил ее давление померить. Цифры были просто космические. Забеспокоился, хотел отвести в медцентр, сказал, необходимо принять меры, есть опасность инсульта. Нет, ни в какую. Принес шприц, поставил укол, уложил в постель. Через час заглянул, она нахмурилась. Чего? Пришел? Померил ей давление. 130 на 80, почти космонавт. Ну, я и занялся своими делами. И подумать не мог, что она умрет. Рудольф положил руки на колени. Поговорив с Ефимом, мы решили дождаться результатов анализов. Получили их вчера. Интересная картина. Не кровь, а химическая лаборатория. Ефим много чего повидал, но даже он удивился. Мать не верила врачам, но обожала всяких знахарей, колдунов и бабок. У нее была подруга Люси Прокофьева. Маман называла ее Люсиндой. Я невольно вздрогнул. Люсинда? Подружка моей маман? Тесен мир, однако. Хотя, учитывая, кто привел ко мне Рудольфа, удивляться не следует. Ирен давно знакома с моей маменькой. Мать Олега не участвует в журфиксах и приемах, которые она организует. Но ей всегда присылают приглашение на день рождения — Ирен непременно приезжает с подарком и цветами. Рудольф откинулся на спинку кресла. Мамины анализы более чем странные. Они говорят, что женщина принимала разные препараты, которые ей не прописывали. Гермородин. Примечание. Здесь и далее все названия лекарств выдуманы. Существуют их аналоги, но автор из этических соображений не упоминает их настоящие названия конец примечания. Зачем он нужен? Это хорошо работающий контрацептив. Но в мамином возрасте не стоит опасаться нежелательной беременности. Ковацил Его никогда не назначают в сочетании с феропарамином, потому что данная комбинация часто вызывает скачки давления, получаются эдакие качели вверх-вниз. И уж совсем не к селу, не к городу. А колопимин. Антибиотик. Его выписывают после сложных операций, препарат имеет массу побочных действий, подсаживает печень и почки. Но если речь идет об обширном хирургическом вмешательстве, то данный медикамент лучший. Но пациенты получают это лекарство только в стационаре. Есть и таблетированный вариант, но он убивает желудок, мы в центре им не пользуемся. Однако хорошо знаю, что есть частные клиники, где данный медикамент применяют даже при самых простых проблемах. Почему? Все дело в цене. Около пимин дешевле всех остальных антибиотиков. А кое-кому деньги важнее здоровья человека. Поставили в челюсть импланты? Положено пропить пять дней какой-нибудь филоцин. Он мягкий, в сочетании с препаратом для нормализации флоры желудка отлично работает. Да только одна коробка филоцина, в которой 10 таблеток, стоит почти 4.000. В нашем стоматологическом отделении импланты ставят каждый день да не одному пациенту, и мы даем потом бесплатно людям филоцин. Но не все клиники так поступают. Часто доктор говорит: купите таблетки, лучше всего филоцин. Человек идет в аптеку, мама родная, ну и деньжищи. Понятно, что аптекарю задается вопрос: может, есть что подешевле? Конечно. Вот вам аколопемин, всего 150 рублей! «Да только он в стоматологии не используется, для других целей предназначен!» Рудольф запыхался и замолчал. «Мы с Борисом не произносили ни слова». Посетитель выдохнул и продолжил. «И до кучи мама еще коронизан принимала от бессонницы. Найдется ли врач, который сумеет объяснить, как весь этот набор подействовал на немолодую женщину?» «Я на такое не способен».